Физическая и умственная активность С самого детства мы слышим призывы к занятиям спортом. Зачастую может показаться, что это пропаганда чего-то желательного, но вовсе не обязательного, что спорт всего лишь форма досуга или способ сделать свое тело внешне более привлекательным. Научные данные показывают, что такое отношение к спорту устарело. Многочисленные исследования позволили выявить, что регулярная физическая активность, прежде всего связанная с аэробными нагрузками, способствует увеличению средней продолжительности жизни на много лет за счет снижения риска возникновения артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа, дислепидемии, коронарной болезни сердца, инсульта и некоторых видов рака. Сравнительный анализ медицинских данных, выполненный Алехандро Лусией, из Европейского университета в Мадриде, обнаружил, что не только сторонники физкультуры, но и элитные спортсмены-профессионалы живут в среднем дольше, чем большинство других людей. Длящееся более 20 лет Станфордское исследование показало, что энергичные физические упражнения на протяжении многих лет взрослой жизни на 50% снижают вероятность нетрудоспособности и на 20% увеличивают выживаемость. Нетрудоспособность бегунов в среднем была отсрочена на 16 лет, в то время как смертность на целых 14 лет. Аналогичное многолетнее исследование в Дании, стартовавшее в 1976 году и закончившееся в 2003 году, позволило обобщить данные о продолжительности жизни 1116 мужчин и 762 женщин. Результаты показали, что продолжительность жизни увлекающихся бегом в среднем на 6 лет дольше, при этом риск смерти как женщин, так и мужчин-бегунов был ниже на целых 44%. Чтобы достичь этого впечатляющего результата, достаточно было 2-3 раза в неделю бегать в медленном или умеренном темпе по 1-2,5 часа. Что такое продление периода здоровья на 15 лет? Это значит не только убежать от инфаркта. Это значит, что пожилой человек сохранит возможность обеспечивать себя и не зависеть от детей и семьи, к примеру, не до 65 лет, а до 80, не до 75, а до 90. Кроме того, одним из факторов психологического благополучия выступает социальная включенность пожилых, а наилучший способ поддерживать социальные связи – это быть трудоспособным и активным. Спорт может дать более интересную, насыщенную и достойную жизнь в пожилом возрасте, сопряженную с лучшим уровнем здоровья. У слушателя наверняка возник справедливый вопрос. Как же это работает? Где связь между движением и долголетием? Возрастное снижение мышечной массы и функции может быть замедлено при регулярных физических упражнениях. Установлено, что 30-60 минут аэробных упражнений в день, 3-5 раз в неделю и один комплекс упражнений с отягощением, направленный на основные группы мышц дважды в неделю, способны значительно улучшить состояние здоровья. Аэробная нагрузка может быть удовлетворена за счет регулярной ходьбы, работы по дому или садоводства, а среди видов спорта аэробными считаются бег, плавание, Конькобежный спорт, гребля, баскетбол, теннис. Физические упражнения, с одной стороны, уменьшают объем жировой ткани и связанные с ней негативные факторы. С другой стороны, в растущих мышечных волокнах увеличивается количество инсулиновых рецепторов и лучше утилизируется глюкоза. Возникающая при изнуряющей физической работе молочно-кислое подкисление мышечной ткани повышает скорость утилизации клеткой глюкозы с образованием главной энергетической валюты клетки, АТФ. При физической нагрузке улучшается качество энергетических станций клетки, митохондрий. Ежедневная часовая физическая тренировка на выносливость у старых крыс приводила к метаадаптации, увеличению относительного количества митохондрий, их антиоксидантной способности, и уровня факторов биогенеза митохондрий. Одновременно происходит активация внутриклеточных путей регуляции метаболизма и стрессоустойчивости. Как известно, при старении происходит атрофия мужских половых желез на 30%. Возраст-зависимый гипогонадизм является серьезной медицинской проблемой. Он является причиной падения уровня тестостерона, которая провоцирует избыточный вес, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и импотенцию у пожилых мужчин. Эксперименты, проведенные на старых особях самцов-крыс, показали, что интенсивные физические тренировки существенно замедляют этот процесс. В пожилом возрасте нередко развивается старческая депрессия. Улучшение настроения является ключевым психологическим преимуществом регулярной физической активности. Когда вы тренируетесь, ваш организм вырабатывает химические вещества эндорфины, часто называемые в быту гормонами радости или гормонами счастья. Эндорфины взаимодействуют с рецепторами в мозге, которые уменьшают восприятие боли, улучшают настроение и сон. Исследования показывают, что регулярная аэробная физическая нагрузка, занятия йогой или гимнастикой тайцзи благоприятно сказываются на умственных способностях и замедляют их упадок с возрастом. Советский геронтолог Владимир Михайлович Дельман полагал, что возрастные изменения в головном мозге, влияя на нейроэндокринные процессы во всем теле, являются ключевой причиной старения человека. Сохранение ясного ума до глубокой старости – залог здорового долголетия. Действительно, многолетнее исследование нескольких сотен пожилых людей позволило установить, что интеллектуальные игры, например, шахматы, не реже 10 раз в неделю, уменьшают риск возникновения болезни Альцгеймера и старческого слабоумия на 75%. Игра на музыкальных инструментах на 64%, а решение кроссвордов на 38%. Образованные люди живут дольше. Виктор Риос Рул и Джозеф Пижоан Мас изучили данные о состоянии здоровья в пенсионном возрасте, которые ежегодно получает Университет Мичигана. В общей сложности в ежегодном опросе с 1992 по 2010 год принимали участие 26 тысяч американцев старше 50 лет. Оказалось, что человек с высшим образованием в среднем живет на 6,1 года больше, чем тот, чье образование ограничилось лишь школой. Смертность среди людей умственного труда в 4 раза меньше, чем среди людей, чья профессия не связана с усиленной мозговой деятельностью. К такому выводу пришли в 2013 году Специалисты госпиталя Университета Женевы, Швейцария. Таким образом, физические упражнения являются ключевым физиологическим стимулом, способным вызвать значительное улучшение окислительной способности митохондрий, физического и психологического самочувствия, ослабление неблагоприятных возрастных изменений в различных тканях. Иными словами, научно доказано, физкультура продлевает жизнь.